Голова двадцать девятая. «Душевные ранения». Наташа. Приоткрываю глаза от Сашиного негромкого разговора по телефону. «Доеду да я уже, пробка, да!» Держа телефон у уха, запрыгивает в брюки. Бросаю взгляд на часы. «Еще очень рано». Мой телефон воткнут в его зарядное. Он собирается с такой скоростью, что я понимаю, что не успею с ним. «Саш!» «На такси!» — бросает шёпотом, оставляя купюру на тумбочке. Вылетает за дверь с носками в одной руке и рубашкой в другой. «Понятно. Что ж теперь поделать?» «Падаю досыпать. Мне сегодня никуда не надо». «Просыпаюсь от грохота». Наскоро накинув одежду, выхожу посмотреть, что случилось. «Доброе утро!» Заглядываю на кухню. «Ах!» Нервно улыбнувшись, Светлана вытирает с пола небольшую лужу. Один из плиток кафеля треснуло. Что случилось? Этот ужасный кот уронил кастрюлю с водой. Как это он мог уронить кастрюлю с водой? Понятия не имею, но вот. Обличающий указывает двумя руками на трещину. Сева, кис-кис. он выпрыгнул в форточку. Чаю хотите? Спасибо, я сварю себе кофе. Ставлю турку на плиту. Мы садимся за стол, а с чаем я с кофе. На столе открыт большой фотоальбом. Смыться в спальню очень невежливо. И я не могу это сделать физически. За ночь меня отпустили мои ревностные задвиги, и я теперь страдаю от задвигов этических. Человек приехал в гости на свадьбу все-таки. «А вы, Наташа, жениха знаете?» «Знаю». «Замечательный парень, хорошая пара. Он всегда очень внимателен к Лизе». «Да? Но это очень хорошо. А Лиза уже купила платье? Этого я не знаю. Мне кажется, ей бы очень подошел вот этот фасон. Как думаете?» Двигает ко мне фотоальбом. Там молодая красивая пара на чуть выцветших фото. И платье красивое. Правда, сейчас другие в моде. Не сразу понимаю но лицо мужчины мне кажется знакомым, вздрагиваю. И Штаров, молодой, лет может двадцать пять, зависнув, разглядываю его счастливое лицо и как он держит за талию невесту, словно прикрывая, оберегая. А она очень красивая, гораздо красивее Светланы, Лиза ее копия, копия из другого времени, но черты лица одни и те же. Да, с ностальгией тянет Света. Саша безумно любил нашу Леночку-красавицу. Очень долго за ней ухаживал, добивался, на руках ее носил, как два лебедя жили, душа в душу. Голос на нее ни разу не повысил. Кислород в моих легких словно начинает гореть. Я разглядываю Лену. Света услужливо листает мне фотоальбом. Это так глупо ревновать к его жене, но это невыносимо больно оказывается, потому что со мной он не такой, более утомленный, более циничный, более сдержанный и сухой, даже немного грубоватый временами. Я не вызываю у Саши таких чувств, как Лена, долистывает до момента, где Саша с беременной женой, а потом с крошечной Лизой на руках. А как он нашу Лизу ждал! Это что-то! Лена после Кесарева не могла ничего поднимать. Так он в отпуск ушел, сам с ребенком, и пеленал, и гулял, и по дому все за нее делал. Такой молодец! А сейчас не хочет ребенка. Я понимаю, возраст у него не тот, чтобы ребенка хотеть. И все же очень категорично и агрессивно заявляет о своем нежелании. Может, дело во мне? А если вдруг случится чудо, и я забеременею? Господи! Я сказала ему, что переживать не о чем. Это все ужасно. Мне так плохо, что я не могу этого даже скрыть. А когда Леночка заболела, он сделал все возможное и невозможное. Но... вздыхает. Саша очень долго приходил в себя после ее смерти. Я уже думала, так и останется один оставляет альбом открытым на их семейной фотке Саша, Лена и Лиза лет пятнадцати. Они такая красивая семья. Саша уже больше похож на себя, а у Лены больше схожих черт со Светой, чем с Лизой. Лицо изможденное. Она в цветастом платке, завязанном, как бандана. Лиза сзади обнимает их за плечи, наклонившись к их лицам. Это Лена уже после первой химии. Ясно. Неопределенно шепчу я, тяжко вздыхая. «Вот такая вот болючая экскурсия в первую любовь моего мужчины. Мне кажется, я проглотила ежа и с трудом дышу, глотаю, говорю». «Так что думаете по поводу фасона?» Листает обратно на свадебное фото. «Саша, мне кажется, будет очень приятно увидеть в Лизе Лену в такой день». Словно она тоже будет присутствовать на церемонии. Это очень романтично. Это не романтично. Это больно. Но говорить об этом этой бестактной бабе я не хочу. Уверена, Лена была другая, если Саша так любил ее. По поводу фасона пусть думает Лиза. Подрагивает мой голос. Это ее платье и ее свадьба. Мне пора. В спальне стараюсь не выпускать агонию изнутри, застилаю кровать. Вызываю такси, привожу себя в порядок. Все хорошо, Наташа, да? Тебя же все более чем устраивало до этой экскурсии. Ничего не изменилось. Головой понимаю, внутри рыдаю. Как глупо! Мысленно прошу прощения у Лены за свои чувства. Все это ужасно. Чувствую себя раздавленной. Надо отдышаться и жить дальше, но именно сейчас я тряпка, сорванная, мокрая и грязная. Выхожу в коридор, слышу возмущенный «Ах, Светланы!» «Вот скотина какая! Этот пакостный кот испортил подарок для Лизы!» «И зачем только Саша его завел?» «Ведь был ярым противником всегда», — выглядывает из гостиной. «Это мой кот. Ваш? Ну, заберите!» Портит ведь все. Вот что мне сейчас делать с подарком, прикажете? Страдающий. И как объяснить Саше разбитую плитку? Я заберу. У меня сейчас нет сил отстаивать себя или Севу. Я хочу своего кота обнять и немного поплакать в одиночестве, чтобы он меня полечил и меня отпустило. Потому что Саша тут точно ни при чем, и вываливать на него свои истерики неприлично и глупо. «Глупая, глупая, ты такая глупая!» Звучит на все лады голос мамы, совсем без мозгов. Я забираю во дворе Севу, прячу под пальто. Я еду домой, растерянно слушая, как он мурлычет мне. СМС от Саши. «Как дела? Все нормально?» Отвечаю. «Все хорошо, но все плохо. Меня ранили». «Саша, вечером, может, сходим куда-нибудь? Ты как?» Пишу в ответ. «Не сегодня, ладно?» «Мне нужно залезать в свои душевные ранения. От того, что меня любят меньше. Или не любят вовсе. Саша ведь ничего не говорила о любви, верно? И главная история Саши позади. И нет никаких шансов на конкуренцию» потому что это как минимум неэтично. Я действительно глупая, что страдаю от этого. Ну вот.